Русская журналистика того времени и то женское движение, которое было в полном разгаре в начале 70-х годов, дали готовый ответ на запросы, которые у меня возникли. Они указали на деятельность врача, как на такую, которая может удвилить творить моим филантропическим стремлением. Тогда женская академия в Петербурге была уже открыта, но она с самого начала отличалась той хилостью, которая отличается и до сих пор. постоянно борясь между жизнью и смертью. А так как решение моё было твёрдое, и я не хотела в силу случайности сойти с раз принятого пути, то я решилась отправиться за границу. И вот, значительно перекроив свою жизнь, я поехала в Цюрих и поступила в университет. Заграничная жизнь представляет большое различие с русской. Явления, которые я там встретила, были для меня вполне новы. Я не была подготовлена к ним тем, что раньше видела и раньше знала. Не была подготовлена к правильной оценке всего того, что встретила. Идея социализма была воспринята мной первоначально почти инстинктивно. Мне казалось, что она есть ни что иное, как расширение той филантропической идеи, которая у меня возникла раньше. Учение, которое обещает равенство, братство, и общечеловеческое счастье должно было подействовать на меня ослепляющим образом мой горизонт расширился вместо каких-нибудь тютюшен у меня явилось представление о народе о человечестве кроме того я переехала за границу в такой период когда только что совершившиеся события в париже и происходившие тогда революции в испании вызвали сильный отклик во всём рабочем мире запада Между прочим, я познакомилась с учением и организацией интернационала. Я могла только впоследствии оценить, что многое из того, что я видела тогда, было лишь казовым концом. Кроме того, я не смотрела на рабочее движение, с которым познакомилась, как на продукт западноевропейской жизни, и считала, что тоже учение пригодно для всякого времени и для всякого места. За границей Овлёкшись социалистическими идеями, я вступила в первый революционный кружок, в котором участвовала моя сестра Лидия. Его организация была весьма слабая. Каждый член мог приступить к деятельности когда угодно и в какой угодно форме. Деятельность же состояла в пропаганде идей социализма, в радужной надежде, что народ в силу бедности и своего социального положения уже социалист. Что достаточно одного слова чтоб он воспринял социалистические идеи. То, что мы называли тогда социальной революцией, имело скорее характер мирного переворота. То есть мы думали, что меньшинство, враждебное социализму, видя не возможность борьбы, принуждено будет уступить большинству, сознавшему свои интересы. Так что о пролитии кроме не было и речи. Я оставался за границей почти 4 года. Я отличалась всегда некоторым консерватизмом, в том смысле, что принимала решения не быстро, но раз приняв их, отступала уже с трудом. Поэтому, когда весной 1874 года кружок почти весь отправился в Россию, я осталась за границей, чтобы продолжать изучение медицины. Моя сестра и другие члены сообщества кончили свою карьеру весьма бедственно. 2-3 месяца работы на фабриках в качестве работниц и рабочих повлекли двух и трёхлетние предварительные заключения, а затем суд, который приговорил некоторых из них на каторгу, а других в Сибирь на поселение и житё. Когда они находились в тюрьме, то сделали призыв. Мне предложили явиться в Россию с целью поддержать дело кружка. Так как я получила уже достаточно медицинских знаний, и думала, что получение звания доктора медицины и хирургии будет удовлетворять только тщеславию, то и отправилась в Россию. Тут мне пришлось на первых же порах испытать кризис. Движение в народ уже потерпело поражение. Тем не менее, я нашла достаточное количество людей, которые казались мне симпатичными, которым я доверяла и с которыми сошлась. Вместе с ними я участвовала в выработке той программы, которая известна под названием программы народников. Я поступила в земство как фельдшерица. В очень скором времени против меня составилась целая лига, во главе которой стояли предводитель дворянства и исправник, а в хвосте урядник, волостной писёр и тому подобные. Про меня распространяли всевозможные слухи, и то, что я безпаспортная, тогда как я жила по собственному виду, и то, что диплом у меня фальшивый и прочь. Когда крестьяне не хотели идти на невыгодную сделку с помещиком, говорили, что виновата я. Когда волостной сход уменьшал жалование писарю, утверждались, что виноватым этом опять-таки я. Я видела, что против меня нет никаких фактов, что меня преследуют собственно за дух, за направление. Подозревали, что не может быть, чтобы человек Нелишённое образование поселился в деревне без каких-нибудь самых ужасных целей. Таким образом я была лишена возможности даже физического сближения с народом и не могла не только делать что-нибудь, но даже сноситься с ним по поводу самых обыденных целей. До этого момента мои задачи были общественно альтруистические. Они не затрагивали моих личных интересов. Теперь мне в первый раз пришлось на самой себе испытать неудобство нашего образа правления. Моя предыдущая жизнь привела меня к убеждению, что единственный путь, которым данный порядок может быть изменён, есть путь насильственный. Мирным путём я идти не могла. Печать, как известно, у нас не свободна, так что думать о распространении идей посредством печатного слова невозможно. Если бы какой-нибудь орган общества указал мне другой путь, кроме насилия, быть может, я бы его выбрала, по крайней мере, испробовала бы. Но я не видела протеста ни в земстве, ни в суде, ни в каких-либо корпорациях. Не было воздействия и литературы в смысле изменения той жизни, которую мы живём. Так что я считала, что единственный выход из того положения, в котором мы находимся, заключается в насильственной деятельности. Раз приняв это положение, я пошла этим путём до конца. Я всегда требовала от личностей, как от других, так, конечно, и от себя последовательности и согласия слова с делом. И мне казалось, что если я теоретически признала, что лишь насильственным путём можно что-нибудь сделать, я обязана принимать и непосредственное участие в насильственных действиях. которые будут предприняты той организацией, к которой я примкнула. К этому меня принуждало очень многое. Я не могла бы со спокойной совестью привлекать других к участию в насильственных действиях, если б я сама не участвовала в них. Только личное участие давало мне право обращаться с различными предложениями к другим лицам. Собственно говоря, организация Народная воля предпочитала употреблять меня на другие цели, на пропаганду среди интеллигенции, но я хотела и требовала себе другой роли. Я знала, что и суд всегда обратит внимание на то, принимала ли я непосредственное участие в деле. И то общественное мнение, которому одному одному дают возможность свободно выражаться, обрушивается всегда с наибольшей силой на тех, кто принимает непосредственное участие в насильственных действиях. так как я считала прямо подлостью толкать других на тот путь, на который сама не шла бы. Вот объяснение той карвожадности, которая должна казаться такой страшной и непонятной, и которая выразилась в тех действиях, одно перечисление которых показалось бы суду циничным, если бы оно не вытекало из таких мотивов, которые во всяком случае, мне кажется, не бесчестны. В программе, по которой я действовала, Самой существенной стороной, имевшей для меня наибольшее значение, было уничтожение абсолютистского образа правления. Собственно, я не придаю практического значения тому, стоит ли у нас в программе республика или конституционная монархия. Я думаю, можно мечтать и о республике, но воплотиться в жизнь ли это форма государственного устройства, к которой общество окажется подготовленным? Так что вопрос этот не имеет для меня особенного значения. Я считаю самым главным, самым существенным, чтобы явились такие условия, при которых личность имела бы возможность всесторонне развивать свои силы и всецело отдавать их на пользу общества. И мне кажется, что при наших порядках таких условий не существует. Вы сказали всё, что хотели, спросил председатель. Да. Она села, и никакие силы не могли бы заставить её говорить дальше. Она всё сказала. Она подвела черту. Теперь дело за судьями. Председатель произносил слова чётко ивнятно: лишив всех прав состояния, подвергнуть смертной казни через повешение. Какой варварский приговор! вырвалось у кого-то из защитников. Варварский приговор. Она приняла его без страха и возмущения. В конце концов она сделала всё, что могла, и даже сверх того, что могла. Она устала. Устала бороться, устала жить. На следующий день пришёл надзиратель и сказал, что её ожидают мать и сестра Ольга. которым разрешено свидание. Во время следствия ей не раз разрешали свидания с матерью, и все они были тяжелы. Но на это свидание она шла как на пытку. Сидеть и ощущать на себе скорбный взгляд матери, знающей, что это последняя в жизни встреча, что может быть ужаснее. И вот они сидят рядом в углу. А напротив, возле дверей, как полагается, два жандарма. Может быть, их присутствие даже к лучшему. При посторонних труднее придаваться своему горю. Сидели молча. Того, о чём думали, не говорили. Неожиданно мать сказала: "Газеты пишут, что Николенька выступает с большим успехом. За годы, пока она училась в Швейцарии, готовила покушение" и скрывалась от полиции. Младший брат Николенька стал морским офицером, вышел в отставку, учился пению в Неаполе и там же дебютировал. Пел в Мадриде, Бухаресте, знаменитый оперный певец. Сколько раз она пыталась представить себе его на сцене, но не могла и почему-то представляла всегда таким, каким видела в Казани перед отъездом в Цюрих, маленького ушастого в гимназической форме. Она задумалась и не слыхала, что говорит мать. Ухватила только конец фразы. Все так делают. Что? Я говорю, повторила мать: "Адвокат считает, что ты должна подать прошение о помиловании". Она посмотрела на неё с упрёком. "Маменька, я вас прошу, не говорите мне об этом". "Я ничего, ничего, Верочка, смешалась, мать. Я только передаю то, что сказал адвокат". До последнего дня мать не вмешивалась в дела дочерей, не пыталась навязывать свою волю, но сегодня, 2 дня назад, когда они виделись в перерыве между заседаниями суда, мать вдруг сказала: "Дай мне слово, что исполнишь мою просьбу". "Никогда не дам, не знаю, в чём дело", ответила Вера. "Уж не хотите ли вы взять обязательство, что я не покончу с собой?" "Нет", сказала мать. Я знаю, что могут быть обстоятельства, когда смерть наилучший исход. Теперь вопрос о самоубийстве отпал сам собой. Старший из сидевших у двери жандармов посмотрел на часы и равнодушно сказал: "Дамчики, пора прощаться". Сейчас-сейчас поднялась мать. Дитя моё. Она перекрестила дочь, и стала целовать, пристально вглядываясь, как будто хотела Навсегда запомни каждую чёрточку её лица. Если бы я могла вместо тебя. Не договорив, она махнула рукой и не оглянувшись, вышла быстро, боясь разрыдаться. Теперь пришла Оля на очередь, и она уткнулась лицом в грудь несчастной старшей сестры. Баршня хватал её за плечо гандарм. Пора ему уже, пора. А то смотрите ли ругаться будет. Иду. Оля наконец отрывалась. "Верочка", сказала она, опятьясь к двери. "Я с тобой не прощаюсь. Я знаю, что царь тебя помилует. Дойдёт до него, такие дела мимо него не проходят, и он помилует". Она задержалась на пороге и теперь молча смотрела на сестру с пронзительной жалостью. "Уйди, не могу больше", взглядом сказала Вера. Двери захлопнулась. Еле передвигая ноги, Вера дошла до своей камеры и свалилась на набитый соломой тюфяк в беспамятстве. Она проснулась от ощущения, что кто-то стоит рядом. Вера вскочила. Перед ней стоял смотритель дома предварительного заключения, морской офицер в отставке. "Что вам нужно?" спросила она. Военные, приговорённые к смертной казни, решили подать прошение о помиловании. Но барон Штрумберг колебался и просил узнать ваше мнение. Скажите Штрумбергу, ответила она, что я никогда не посоветую другим делать то, чего не при каких условиях не сделала бы сама. И это всё? Смотритель не уходил. Всё. Какая вы жестокая! Смотритель вышел. Она снова легла, подложив руки под голову. Какое отвращение вложил в свои слова смотритель. Что ж, пускай. Ему никогда не понять, что она чувствует, даже жестоко, но жестокой в первую очередь к себе самой. Да, она была строга к людям, требовала от них многого, но и себе не давала поблажки. Никогда и ни в чём. С тех самых пор, когда дала клятву в ущелье, никогда и ни в чём не отступала от своих убеждений, шла путём прямым, как стрела. Отказалась от всех соблазнов, отказалась от личной жизни, от любви, от семьи, от родных. Не позволяла себе лишний раз съесть конфету или надеть нарядное платье, если, конечно, не нужно было для дел. А теперь Рашибе Анна попросила хоть какого-то снисхождения для себя. Наоборот, самым подробнейшим образом рассказала суду о своём личном участии во всех крупных делах, о своей связи с Соловьёвым, о двух попытках покушения под Одессой, о своём участии в деле 1 марта, о своей роли в подготовке убийства Стрельникова. Военных приговорили к смертной казни. Но и её, женщину, приговорили к тому же. И она войдёт на эшафот без улыбки, но улыбку нет сил, но достойно. И ни намёка на просьбу о пощаде не услышат от неё палачи. Так может ли она в её положении предлагать другим сделать то, на что не согласна сама? Она не посоветовала Штромбергу просить помилования и сама не попросила. Если бы он попросил, Она бы перестала его уважать. На другой день её перевели в Петропавловскую крепость. Отобрали собственную одежду, взамен выдали тюремную. Хлощёвые рубаха, платок, огромные котты с портянками, суконная изъеденная гусеницами юбка и пропитанный жиром, потом и грязью суконный халат с жёлтым тузом на спине. Через неделю после суда Пришёл врач справиться о здоровье. Власти проявляли гуманность. Если насморк, то и перво вылечит, а потом уж повесит. Ничего, сказала она равнодушно. На восьмой день в сопровождении нескольких офицеров в камеру вошёл старый генерал-комендант крепости. Приблизив к глазам бумагу, которую подал ему один из офицеров, генерал произнёс скрипучим голосом: Государь император в всемилостивейше повелел смертную казнь заменить вам каторгой без срока. Генерал со своей свитой давно вышел, а она всё ещё стояла посреди камеры, не в силах осознать услышанное. Государь император в всемилостивейше повелел. Была ли она этому рада? Пожалуй, нет. В душе было полное равнодушие к своей судьбе и тупое оцепенение. Все милостивееше повелел. До этого казалось, всё, что она могла в своей жизни сделать, сделано. Теперь осталось только дождаться конца и встретить его достойной, без нужной бравады. Теперь её лишали этой возможности и оставляли заживо погребённой. в беспросветном мраке одиночной камеры оставляли, как гласил окончательный приговор, навсегда. Аштремберга и Рогачёв, не попросившие помилования, были повешены. 29 сентября 1904 года от Сельбурской крепости отошёл параход Палундра. На борту в окружении жандармов стояла измождённая женщина пятидесяти лет от роду. Она жадно всматривалась в берега, освещённые тусклым осенним солнцем. Верникавна, предупредительно сказал жандарм, сойдёмте в каюту, простуетесь. Верникавна. Впервые за 20 с лишним лет её назвали по имени-отчеству. 20 с лишним лет у неё не было ни имени, ни отчества, ни фамилии. Заключённая номер 11. Только так, соблюдая инструкцию, называли её гвардейцы. И вот проход везёт её в Петербург. Ещё несколько дней в Петропавловской крепости, а там свобода. Правда, свобода не полная, свобода в виде ссылки в Архангельскую губернию, но по сравнению с одиночным заключением, всё же свобода. думала ли Фигнер, что когда-нибудь доживёт до этого дня. Петю заточили в крепость без срока, то есть до самой смерти. Отсюда не выходят, а выносят, говорили тюремщики. Её посадили в одиночную камеру, запретив переписываться с родными, чтобы она не знала ничего ни о ком, чтобы о ней не знал никто ничего. Вы узнаете о своей дочери, когда она будет в гробу, сказал когда-то её матери товарищ министра внутренних дел. Жестокая реальность лежала в основе этого мрачного предсказания. Мало кому из соратников Веры Фигнер удалось перенести бесчеловечные условия одиночного заключения. Мрачные и сырые камеры, скудное питание и в результате цангачи, хоткая и смерть. Умирали и слабые, и сильные. За 2 года сгорели слабосильный клеточников и щелась баранников. 4 года продержался Александр Михайлов, 5 Григорий Исаев и 7 Юрий Богданович. Некоторые сходили с ума, другие кончали самоубийством. Михаил Грачевский облил себя керосином из лампы и сжёгся. Отсюда не выходят, а выносят. Жндармы знали, что говорили. Тюремщики ставили свои задачи сломить заключённых не только физически, но и морально. Прошение о помиловании могло привести к сокращению срока. Но подать такое прошение Вера Николаевна не могла ни при каких условиях. А когда за неё это сделала мать, и новый царь Николай II заменил бессрочную каторгу двадцатилетней Она готова была порвать всякие отношения с матерью. Только неизлечимая болезнь, а вскоре смерть Екатерины Христофоровны примирила с ней её непреклонную дочь. 20 с лишним лет одиночного заключения. Сменялись поколения жандармов, сменялись и поколения заключённых. При ней в Штильбурге казнили революционера который родился 3 апреля 1881 года в день казни первомартовцев. 20 с лишним лет она поражала своей стойкостью тюремщиков и восхищала товарищей. Все взоры, вспоминал потом Эшенбреннер, невольно обращались к ней, ожидая от неё слова, знака или примера. Проход по Лундру взбивал колёсами мутную воду Невы, Вечерело, и беспечными огнями расцветал в отдалении стольный град Петербург. Пожилая женщина стояла на борту парохода, вглядываясь в расплывчатые очертания берегов. 2 дня назад она спросила товарища, освобождавшегося вместе с ней: "Чувствуете ли вы дуновение предстоящей свободы? Чувствуете ли, что стоите на рубеже светлого перелома в жизни?" Нет, отвечал он. Ничего не чувствую. Я словно деревянный. Не то же ли самое и чувствовала сейчас и она? После долгих лет одиночества трудно вновь приспособиться к жизни среди людей. Для некоторых это новые испытания окажутся непосильным, и они кончат жизнь самоубийством. Свобода моя, напишет через несколько месяцев Фигнер. похоже на деревянное яблоко лишь снаружи искусно подделанное под настоящее мои зубы впились в него но чувствует нечто совсем не похожее на фрукт выдержав столь долгое заключение она вынесла и испытание свободы увидела конечный результат своих усилий установившийся на долгие десятилетия тоталитарный строй строй совершавший на протяжении всей своей семидесятилетней истории неслыханное насилие над собственным народом и сделавший жильём миллионов не хрустальные замки из снов Веры Павловны и мечтаний Николая Морозова а лагерные бараки ради этого жертвули чужими и своими жизнями Вера Фитнер и её товарищи нет конечно у них были другие намерения блоки, которыми, как известно, устлана дорога в ад. После революции Фигнер занималась общественной и литературной деятельностью в тех ограниченных пределах, которые допускала советская власть. А допускала она вспоминать кое-что о прошлом, мечтать сколько угодно о будущем и не совать свой нос в настоящее. Вера Николаевна Фигнер умерла в 1942 году в возрасте 90 лет.